Глава тридцать седьмая Дроиды-разведчики Боргов, оборудованные системой межзвездных прыжков, удачно переместились по запеленгованным координатам в звездную систему Мираут, галактический кластер С2, и доложили о большом скоплении судов противника. Самые первые из них сразу уничтожили настороженные защитники. Но за ним пришло такое множество, что обороняющиеся не успевали на всех реагировать. Как гигантские бутоны космических цветов открылись широкие воронки порталов-переходов, из которых устремились хищные, продолговатые эсминцы в сопровождении липсовидных джонов, выпуская тучу торпед и сбивая зазевавшихся истребителей драгов. В отмеску их главные калибры крейсеров сопровождения сосредоточились на крупных атакующих судах, выбив за считанные секунды из первой волны около 80% вымпелов. Но «Авангард» сделал свое дело прикрыв корпусами несметное количество каравел, корветов, истребителей и штурмовиков всех мастей. В завершении на поле боя появились вальяжные, бесстрашные, тупомордые крейсера имперцев. Численность торгшегося флота даже на глаз превышала оборонявшихся примерно в три раза. Руководил атакой старый знакомый Беркутова, ныне находящийся в опале за потерю единственного колонизационного корабля его Могущество процессор планеты Джорсини. У Боргов не принято выказывать эмоций, но не в этом конкретном случае, проштрафившийся чиновник, когда-то принадлежавший к Рассе Эльрусов, просто ликовал и ощущал мощный душевный подъем в оставшейся живой части своего тела, где что-то от его ущербной души еще могло находиться. За прошедшее время такого унижения и выволочки за неожиданные просчеты с поимкой сбежавшего Самохапа, нарушившего тысячелетний уклад и порядок в империи, процессор еще не получал. Добавилось понижение административного рейтинга от Квартера еще и за проявленную близорукость во время отбраковки интеллектуально сильного кандидата на ассимиляцию. Кроме того, всплыла ситуация с необоснованной утилизацией перспективного для слияния с другим мозгом эксплуататора, пригодного потом занять пост Дестера. Пришлось всю вину свалить на погибшего с колонизационным кораблем шерифа-наместника. Но сейчас процессор уже предвкушал свой триумф. Быструю победу над крупным военным соединением противника, при этом одновременно убивая двух раббитов разом, радужные перспективы захватить наконец беглого преступника, так еще и заметно расширить территорию техноборгов с уникальным маяком с получения большого притока новых кандидатов на ассимиляцию. Такие великие достижения пойдут не только в зачет его реабилитации и войдут в историю, но и возвысят над другими конкурентами в иерархии административной власти, приблизив его к верхушке этих техноборгов утратила возможность физически захватывать новые планеты после смерти конструктора Нара, Штампованные на заводе маяки обелиски не хотели приживаться на новых твердынях космоса и легко давали корни там, где уже раньше были поставлены конструктором. Древним устройствам чего-то не хватало. Вероятно, той незримой магической связи с ядром планетоида и с системным светилом, которую всячески отвергало техногенное сообщество. Этот факт был одной из стратегических тайн, строго охраняемых самим квартером, как и то, что борги могли вернуть себе магические свойства, но тогда они становились способны покинуть империю. Любого, кто узнавал эти секреты, немедленно утилизировали, как самого опасного элемента без суда и следствия при первом же подозрении. Беркутов уже заранее получил эту черную метку от императора и должен быть уничтожен любым встреченным киборгом. За его голову были назначены огромные суммы коинтов и очков опыта позволявших хорошо прокачать себя даже триггеров. Противоборствующие флоты уже вцепились друг в друга, как извечные природные враги, хищники из темных миров, дворферд заглотом. Примечание. Заглоты – левитирующие крупные существа из темных миров, напоминающие кальмара с длинными щупальцами, стирающие память и останавливающие активность мозга, чтобы обездвижить жертву. Конец примечания. Крупные рыбы-крейсера, сблизившись, вели бортовые артиллерийские дуэли. Мутузя соперников мегакалибрами с малого расстояния, а бордажные команды в сопровождении пластичных искателей одна за другой телепортировались на суда противника, вырезая занятые космической перестрелкой экипажи. Истребители вертели бесконечные хороводы, шныряя между своими и чужими тушами звездных китов. А средне аппараты дубасили ракетами, торпедами по тем и другим, периодически вылавливая капсулы с уничтоженных кораблей, у обороняющегося флота обозначился мощный костяк во главе с крупным линейным крейсером, собравшим вокруг себя ударную силу, перемалывающую любую, накатывающую на них волну. Неухачи, сверившись со слепком ментальной ауры из архива, подтвердили, что на этом головном корабле и находится неуловимый Олег ЧС 151 Элирус, выживший космонавт. Преступник сам подставил себя, оставшись для оказания сопротивления своим бывшим соплеменникам. Ему даже не помогут размеры корабля и маскировочное поле на нем. Процессор отдал команду ИИ включить на все эскадре новую, хорошо зарекомендовавшую тактику боя, плазменными излучателями выцеливать склады с отработанными накопителями Ну и что, что сам Самаха придумал эту хитрость? Он, будучи простым винтиком, не сможет кардинально изменить ход событий сложной системы организации обороны – Первые результативные удары, пришедшие случайным образом по эсминцам, недавно примкнувшего последним клана Асэшун, лишь уверили командующего атакой процессора в правильности предположения. Пора было закрывать ловушку, чтобы одним махом прихлопнуть всю мобильную группировку врага. Правда, потом останутся орбитальные станции и другие мелкие модули. Но достаточно будет телепортировать десант на поверхность, захватить административные и диспетчерские строения, чтобы разладилась оборона. И планета падет к ногам будущего контактора, повелителя нового анклава посреди звездных королевств. Командующий передал приказ на вторжение третьей волны позади сил противника. Этот хороший сюрприз для обороняющихся заключался в окружении их между практически равными по размерам флотами имперцев. Ещё немного поднажать, и сопротивление защитников столицы Конфедерации рептилоидов будет сломлено. Конец книги. Текст читал Алексей Семёнов.